Масоны, много лет мне не давали покоя любители уринотерапии. Я лично знал некоторых, применявших чудесную влагу наружно и внутрь. Мне всегда казалось, что за этой склонностью кроется нечто большее. И только недавно, я ни с того ни с сего догадался, эти люди обретают свою, как выражаются психологи, идентичность». К закату моей медицинской карьеры я набрался достаточно опыта, чтобы сразу определить, кто в принципе согласится на уринотерапию, а кто нет. Ну и тех, конечно, кто уже согласился. По особому блеску в глазах и Томику Малахова на прикроватной тумбочке. Блеск всегда бывал с оттенком вызова. Казалось, что эти люди мысленно зачисляют себя в тайную мочевую ложу. Общедоступный и недорогой способ снискать исключительность раз уж другие пути заказаны, ощутить себя неким единомышленником, хотя вопрос о мышлении остается открытым, тем более что обычный социум не принимает этих людей. Получается настоящая дискриминация, так что отверженные давно заслуживают отдельной оппозиционной партии, ну, если не партийную деятельность, а хоть парады могли бы себе выторговать, ходили бы, да утверждались вместе с босыми последователями Порфирия Иванова. У матушки на работе была одна такая сотрудница. Садятся доктора с утра попить чаю, печенье достают всякой, котлетки на хлебушке, и это подсаживается с краю. ставит стакан, наполненный до краев. Понятное дело, ее не приветствовали. Матушка моя, она так прямо и посоветовала ей, соответственно, закусить.